Глава 35. Друзья Фуке. Король вернулся в Париж, а одновременно с ним возвратился и Д'Артаньян. Пробыв на Бель-Иле 24 часа, в течение которых он усердно собирал сведения о происходившем на острове, он все же ничего не узнал о тайне, погребенной немою скалой Лакмария, о героической могиле Портоса. Капитан Мушкетеров знал лишь то... что совершили с помощью трёх верных бретонцев, оказывая сопротивление целой армии его доблестные друзья, которых он так горячо взял под защиту и жизнь которых пытался спасти. Он видел лежавшие на берегу трупы, видел кровь на камнях, разбросанных среди зарослей вереска. Впрочем, он знал и о том, что далеко в море был замечен баркас, что за ним точно хищная птица погнался королевский корабль, что хищник настиг и схватил бедную птичку. хотя она и старалась изо всех сил ускользнуть от него. На этом обрывались точные сведения Дортаньяна, дальше начиналась область догадок. Какие же можно было строить предположения? Корабль не возвратился. Правда, третий день бушевала буря, но корвет был быстроходен, прочен и хорошо оснащён, ему не страшны были бури, и он, как полагал Дортаньян, либо швартовался в Бресте, либо вошёл в устье Луары.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 И промолчали, вскричал мушкетёр. Для чего? Ваша печаль, друг мой, достойна глубочайшего уважения. Я должен был пощадить её, сообщить вам о несчастье, поразившем вас, а сначала бы торжествовать у вас на глазах. Да, я знал, что господин Девалон похоронил себя под камнями Лок-Мари, знал я и то, что господин Дарбле захватил мой корабль вместе со всем экипажем и распорядился доставить себя в Бойону.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 Вы воспользовались своей силой, но ведь вы не станете злоупотреблять ею, не так ли? Адартаньян проговорил тороль с доброжелательной улыбкой. Я мог бы распорядиться, чтобы господина Дорбле похитили на землях испанского короля и живым привезли ко мне, дабы осуществить над ним правосудие. Дортаньян, я не поддамся, поверьте этому первому, вполне естественному душевному побуждению. Он свободен, пусть остаётся свободным. О, ваше величество! Вы не всегда будете столь же милостивым, благородным, великодушным, каким только что проявили себя по отношению ко мне и к господину Дорбле. Вы найдёте возле себя советников, которые исцелят вас от слабости этого рода. Нет, Дортандян, вы ошибаетесь, когда вините моих советников в том, что они толкают меня на суровость. Совет щадить, господин Дорбле, исходит не от кого другого, как от Кальбера. Ах, ваше величество! — воскликнул пораженный словами Людовик и Д'Артаньян. «Что же касается вас, — продолжал король с необычной для него ласковостью, — то я должен сообщить вам несколько добрых вестей. Но вы узнаете их, мой дорогой капитан, лишь тогда, когда я окончательно сведу мои счеты. Я сказал, что хочу обеспечить вам достойное положение, и я это сделаю. Мое слово притворяется ныне в действительность». «Тысяча благодарностей, государь! Что до меня, то я могу подождать. Но пока я буду терпеливо дожидаться моего часа, прошу вас, ваше величество, займитесь теми беднягами, которые давно уже осаждают вашу переднюю и жаждут смиренно припасть к стопам короля, моля его об удовлетворение их ходатайства. Кто такие? Враги вашего величества. Король поднял голову. "Друзья господина Фуке", добавил Дертанган. "Их имена Господин Гурвиль, господин Пелесон и один поэт, господин Жан-де-Ла-Фонтен. Король на минуту задумался, чего же они хотят. Не знаю. Каковы они с виду? Удручены скорбью. Что говорят? Ничего. Что делают? Плачут. Пусть войдут, — сказал король хмурю брови. Д'Артаньян повернулся на каблуках, приподнял ковер, закрывавший вход в кабинет короля, и крикнул в соседнюю залу «Введите!» Зачаж же у дверей кабинета, в котором находились король и его капитан, появилась трое людей, названных Дортаньяном. Когда они шли через приёмную, там воцарилось гробовое молчание. При появлении друзей несчастного суперинтенданта финансов придворные, сознаемся в этом, отшатывались от них, словно боясь заразиться от соприкосновения с опалой и несчастьем. Дортаньян быстрыми шагами подошёл к этим отверженным, колебавшимся и дрожавшим у дверей королевского кабинета. И взяв их за руки, подвёл к креслу, на котором обычно сидел король. Стоя у окна, король ожидал, когда их представят ему, и приготовился принять просителей с дипломатической сухостью. Из друзей Фуке первым подошёл Пелисон. Он не плакал, но он осушил слёзы лишь для того, чтобы король мог лучше услышать его просьбу. Гурвиль кусал себе губы, чтобы перестать плакать из почтения к королю. Ла Фонтен закрыл лицо платком, и если бы не судорожное подергивание его плеч, сотрясавшихся от рыданий, можно было бы усомниться, что это живой человек. Король хранил величавый вид. Лицо его было невозмутимо. Даже брови его так же хмурились, как тогда, когда Д'Артаньян доложил ему о приходе его врагов. Он сделал жест, который означал «говорите», и, продолжая стоять, не сводил глаз с этих троих отчаявшихся людей. Пелисон согнулся до земли, а граф Фонтена опустился на колени, как в церкви. Это упорное молчание, прерываемое только вздохами и горьственными стенаниями, начало возбуждать в короле не жалость, а нетерпение. "Господин Пелисон", сказал он резким и сухим голосом. "Господин Горвиль, и вы, господин, он не назвал де Фонтена, я был бы весьма недоволен, если вы явились ходатайствовать за одного из величайших преступников, которого должно покарать моё правосудие". Короля могут трогать лишь слёзы или раскаяние, слёзы невинных, раскаяние тех, кто виновен. Я не поверю ни в раскаяние, господин Фуке, ни в слёзы, проливаемые его друзьями, потому что первый порочен до мозга костей, а вторые должны были бы опасаться, что оскорбляют меня в моём доме. Вот почему, господин Пелисон, господин Гурвиль, и вы, господин, прошу вас не говорить ничего такого, что не было бы безоговорочным свидетельством вашего уважения к моей воле. Ваше величество, ответил Пелисон, содрогнувшись от этих ужасных слов. Ваше величество, мы явились высказать вам лишь то, что выражает самое искреннее почтение, самую искреннюю любовь, которую подданные обязаны питать к своему королю. Суд вашего величества грозен, каждый должен склониться перед его приговором, и мы почтительно склоняемся перед ним. Мы далеки от мысли защищать того, кто имел несчастье оскорбить ваше величество. Тот, кто навлёк вашу немилость, может быть нашим другом, но он враг государству, и плача мы отдадим его строгому суду короля. Впрочем, перебил король успокоенный этим умоляющим тоном и смиренными словами Пелисона: "Приговор вынесет мой парламент. Я не караю ни взвесив тяжести преступления, прежде весы, потом меч". Поэтому, проникнутый доверием к беспристрастию короля, Мы надеемся, что когда пробьёт час, с разрешения вашего величества нам будет позволено возвысить наши слабые голоса в защиту обвинённого друга. О чём же вы просите, господа? величественно спросил король. Господарь, продолжал Пересон. У обвиняемого есть жена и семья. Скудного его состояния едва хватило, чтобы расчитаться с долгами, и со времени заключения её мужа госпожа Фуке покинута всеми. Длань Вашего Величества поражает с такой уже беспощадностью, как длань самого Господа. Когда он карает какую-нибудь семью, насылая на нее чуму или проказу, всякий сторонится ее и бежит дома прокаженного или зачумленного. Порой, но весьма редко, благородный врач решается подступиться к порогу, отмеченному проклятием, смело переступает его и подвергает опасности свою жизнь, чтобы побороть смерть. Он — последнее упование умирающего. во нарудии небесного милосердия. Государь, мы преклоняем колени. Мы молим вас, как молит божественный промысел. У госпожи Фуке больше нет ни друзей, ни поддержки. Она проливает слёзы в своём разорённом и опустевшем доме, покинутом теми, кто осаждал его двери в дни благоденствия. У неё нет больше ни кредита, ни какой-либо надежды. Несчастный, которого поразил ваш гнев, как бы виновен он ни был, получает всё же от вас хлеб свой насущный, каждодневно орошаемый им слезами. А столь же несчастные и обездоленные даже в большей мере, чем её муж, госпожа Фуке, та, что имела честь принимать ваше величество у себя за столом, госпожа Фуке, супруга бывшего суперинтенданта финансов французского королевства, госпожа Фуке не имеет хлеба. Здесь тягостное молчание, сковавшее дыхание обоих друзей Пелесона, было прервано взрывом рыданий Идрит-хан, слушая эту смиренную просьбу, почувствовал, как у него от жалости разрывается грудь. Отвернувшись лицом в угол кабинета, он покусывал ус и подавлял готовые вырваться вздохи. Глаза короля по-прежнему сохраняли выражение сухости, и лицо его оставалось суровым, но на щеках проступили красные пятна, и взгляд потерял былой уверенность. "Чего вы хотите?" спросил он. "Мы пришли смиренно просить ваше величество" сказал Пелесон, которым понемногу обладевало волнение, «дабы вы дозволили нам, не обрушивая на нас вашу немилость, предоставить госпоже Фуке в долг две тысячи пистолей, собранные среди прежних друзей ее мужа, чтобы вдова не испытывала нужды в самом необходимом для жизни». При слове «вдова», который употребил Пелесон, хотя Фуке был еще жив, король заметно побледнел, его высокомерие сникло, жалость поднялась из сердца к устам. Он посмотрел растроганным взглядом на всех этих людей, рыдающих у его ног. Да не допустит Господь, сказал он, чтобы я не делал различия между невинными и виноватым. Плохо же меня знают те, кто сомневается в моём милосердии к слабым. Я буду поражать только дерзких. Делайте, господа, делайте всё, что подсказывает вам ваше сердце, всё, что может облегчить страдания госпожи Фуки. Можете идти, господа. Три просителя встали безмолвные и с сухими глазами. Соседство пылающих щёк иссушило их слёзы. У них не было сил поблагодарить короля, который к тому же резко оборвал их торжественные поклоны, быстро удалившись за своё кресло. Король и Дортаньян остались одни. "Отлично", похвалил Дортаньян, подходя к молодому монарху, который как бы вопрошал его взглядом: "Отлично. Если бы вы не имели девиза, венчающего собой ваше солнце, я бы посоветовал вам один хороший девиз". и заставил бы господина Канрара перевести его на латынь, с несходительным к слабым, грозен для сильных. Король улыбнулся и переходя в соседнюю залу на прощание сказал Дортаньяну: "Предоставляю вам отпуск, в котором вы, вероятно, нуждаетесь, чтобы привести в порядок дела покойного господина Дювалона, вашего друга".